Часть вторая. Как не выгореть в команде. В этой части аудиокниги мы поговорим о том, как выгорают группы, люди в командах, большие звенья и целые организации, и как спастись от такого коллективного выгорания. Одна из моих компетенций — помощь выгорающим организациям и командам. Среди моих клиентов и финансисты, и производственники, и продавцы. Я стараюсь сделать так, чтобы команда сумела превратиться из кирпичной стены в живое дерево. Стать более гибкой. Научиться находить неожиданные решения. Работать с удовольствием. Жить долго даже в условиях неопределенности. Если вы жесткий лидер, и ваша организация устроена иерархично, если вы добиваетесь успеха, не применяя эмоциональный интеллект, возможно, в некоторых средах вы и будете преуспевать. Но все равно у вас и у людей в вашей организации будет выше уровень выгорания, текучки кадров, а у тех, кто остался меньше гибкости, эффективности, повседневной радости от работы. У вас будет больше корпоративных токсинов, о которых я рассказывал в главе 4, там, где речь идет о выгорании в компаниях. Это часть аудиокниги для всех, кто работает в команде или собирает команда. Я имею в виду любые команды, не обязательно команды топ-менеджеров. Мои кейсы и рассуждения годятся для любого, кто работает в связке, не хочет выгореть сам или сделать атмосферу горючей для коллег. Мы обсудим действия необходимой группе, чтобы предотвратить выгорание отдельных членов и команды в целом. Начну с того, какие факторы обусловливают командное выгорание и по каким признакам вы можете узнать, что риск для вашей команды и ее членов повышен. Какие команды выгорают чаще всего? Вы никогда не задумывались над тем, почему в жестких структурах постоянно происходит подковерная борьба, затеваются интриги и подкопы? Чего людям не сидится на месте? Зачем бороться за власть? Неужели нет ничего интереснее? Природа человека во все времена одна и та же, но в жесткой структуре многие превращаются в интриганов и злодеев. И те же самые люди, работая в более гибкой структуре, расслабляются и сотрудничают. Это заметно даже на примере детей в школьном классе. Формальные жесткие рамки, такие как в кадетском корпусе или школе-интернате, приводят к усилению буллинга и не способствуют искренней дружбе и здоровой атмосфере. Наоборот, в более свободной среде, например, в организованном турпоходе, где есть и общее дело, и дисциплина, и ситуативные лидеры, и пространство для того, чтобы проявить себя и неформальное общение, подросткам легче сдружиться. Казалось бы, прагматичная, четкая и ясная структура с жесткими правилами и доминирующей идеей, скажем, религиозной или главенство закона, привычная и работающая штука. Каждый член структуры расположен либо ближе к центру, либо дальше от него, выше или ниже по иерархии. Прямое или косвенное насилие держит членов команды вместе. Насилием может быть и способ перераспределения благ. У каждого есть своя функция, в пределах которой он движется. Члены команды не совсем люди, все человеческое выносится за скобки. Столько веков подобные структуры жили и работали вполне эффективно. Почему же я говорю о выгорании? Да именно потому, что много веков подряд человечество жило в условиях по преимуществу неизменной внешней повестки. Внешние факторы менялись, но, как правило, медленнее, чем протекала жизнь отдельного человека. Если же они менялись быстрее, то простые жесткие структуры ломались, не выдерживая этого столкновения, и это считалось нормальным. Более гибкие и быстрые варвары могли легко убрать с карты даже самую могущественную империю, но эти процессы были такими масштабными и редкими, что их невозможно было заметить с земли, изнутри команды. Как правило же команде, структуре, удавалось прожить век, два и более, не сталкиваясь с изменчивой внешней средой. В наше время внешняя среда, наоборот, невероятно гибкая и изменчивая. Вот почему и команда, и организация должны для собственной сохранности и эффективной работы приобрести черты гибкой структуры. Впустить в себя немного хаоса, чтобы не сломаться на этих больших волнах. Как перейти к гибкой структуре? Команда — это группа, которая развивается по законам групповой динамики. Первая фаза развития группы — это фаза псевдосплочения когда членам команды кажется, что все они собрались для того, чтобы делать общее дело и обладают неким общим языком. Формальный руководитель группы свое лидерство никому не отдает и не передает. Многие команды остаются в этой фазе всегда, что повышает риски выгорания для ее членов. Вторая фаза — это фаза противоречий. Команда начинает обнаруживать, что внутри нее существуют разные мнения, тенденции, что не все в ней едины. Группа рвет на части. Чувства выходят на поверхность. Лидерство оспаривается. Третью фазу, к которой переходят не все группы, я называю пульсирующим шаром — фазы пульсации. На этой фазе лидерство становится переходящим. Группа — горизонтальной и гибкой. Именно такие команды выгорают реже всего. Чтобы ваша команда не выгорала, стоит попробовать перейти к третьей фазе и оставаться в ней как можно дольше. Сделать ее постоянным стилем взаимоотношений в команде. Как это сделать? Шаг первый — убрать культ напряжения. Передо мной группа молодых людей. Преуспевающая IT-команда. Никому еще нет 30 -ти. Все в привычном ажорном настроении, но чувствуется и большая усталость. Успешные, быстрые, готовые мгновенно понять и объяснить, они тоже сталкиваются с выгоранием. Человеческая природа не предполагает форсирования. Отличное слово из антиутопии Нобелевского лауреата и Исигура Клара и Солнце. Невозможно просто повысить свою энергию и скорость, ничем за это не заплатив. В случае этой и многих других команд платой становится культ напряжения, плотности, разговоров только по сути. Приведу аналогию с пищеварением. Свежие фрукты полезнее сока, так как в них есть балласт, клетчатка. Точно так же нельзя довольствоваться выжимками в коммуникации команды. Нельзя говорить только быстро, четко и только по делу. Стоит заниматься и всем, что находится вокруг дела, прежде всего характерами коллег и клиентов. Но это же манипуляция, возмущается одна из девушек в команде. Получается, что я буду подлизываться ко всем, чтобы лучше с ними пообщаться? Это просто нечестно. Мы ведь и так все понимаем, без этих экивоков. Зачем обязательно друг другу улыбаться и все такое прочее? Нет, не обязательно. Но почему-то без этого рано или поздно расстраивается пищеварение группы даже состоящий из умнейших, четких, все схватывающих людей. Почему-то, чтобы был оркестр, недостаточно правильно сесть, взяв ноты и инструменты, как звери в басне Крылова. И даже хорошо играть поодиночке недостаточно. Нужен общий воздух, в котором возникает музыка. интуитивная сыгранность, делающая хороший оркестр. Этот воздух не может быть вакуумом. Он должен быть наполнен паузами, шутками, улыбками, взглядами друг на друга. Нельзя заниматься только сутью и спрессовывать ее, как сухой паек. Это я и пытаюсь объяснить уважаемым работникам цифры. Я читал много статей, в которых ставится знак равенства между снятием напряжения и дауншифтингом. В них постулируется невозможность баланса между работой и жизнью. Ослабил хватку, потерял рынок, карьеру. Но в наши дни, когда многие хорошие специалисты ищут возможности продолжить карьеру за рубежом, Они сталкиваются с тем, что и к перерывам в карьере, и к возрасту выше 40-45 лет во многих международных компаниях относятся более терпимо, чем в России. Разумеется, при условии готовности учиться и играть вместе. Шаг второй. Не бояться конфликтов. Что происходит, когда традиционное лидерство заходит в тупик? Может начаться плодотворный или не очень плодотворный конфликт? Он и помогает не выгорать в группе, открывая спусковой клапан для эмоций и давая каждому возможность высказаться, пусть и не по порядку. Собирайте мнение, провоцируйте, акцентируйте. Работайте на обострение противоречий. Временно разрешите людям перебивать и высказываться резко, перехватывать друг у друга слово. Если боитесь хаоса, вы можете делать это в рамках специально организованной и четко ограниченной по времени маленькой драки или позвать модератора со стороны, не вовлеченного в конфликт интересов. Пусть у каждого будет своя правда. Пусть каждый транслирует свое видение и говорит об этом без обиняков, прямо. Чувства, которые были подавлены, выходят наружу. Модератор, лидер или человек со стороны, может управлять этим конфликтом, то усиливая напряжение, то осаживая людей, чтобы не перессорились. Он немножко провокатор. Он делает интервенции, которые выводят систему из равновесия. Дайте команде поиграть в горячую картошку. Лидер вместе со всеми борется за свою правду. Каждый понемногу берет инициативу в свои руки. Очень важно дать скрытым конфликтам выйти наружу, сделать видимой составляющую отношений в команде. В честном модерируемом конфликте оказывается, что чувства, когда они выходят на поверхность, не мешают работе, а даже помогают ей. Команда вполне может выдержать некоторую долю хаоса и неопределенности, чтобы находить другие решения. Людям становится интересно. Они участвуют в происходящем, уходят безнадежность и усталость. Конфликт важен как процесс. Пусть даже по его итогам противоречие не будет разрешено, а дело ограничится разговорами, это не так важно, как сам процесс конфликта. Лозунг второй фазы — надо договариваться. Причем значение имеет именно процесс договаривания, а не результат. Бывает, что весь пар второй фазы уходит в свисток, в болтовню, но она все равно важна. Всевозможные быть или не быть, выборы, развилки, обострения крайне важны для предотвращения выгорания. Топливо для выгорания, старые ссоры и непрожитые эмоции членов команды. Шаг третий — разделить роли лидера между собой. У лидера в команде много ролей и ему не следует непрерывно сочетать их, если он не хочет, чтобы ее члены и он сам выгорали. Есть роль фигуры власти — человека, который принимает решения и его слушаются. Есть роль эксперта — того, кто всегда знает лучше. Есть роль модератора — того, кто определяет, кому дать слово, кому вступить. Эти роли нужно уметь передавать другим членам команды. Должно быть несколько экспертов по разным вопросам. Модератором дискуссии может быть и вовсе каждый в команде. Об этом я поговорю далее. Невозможно непрерывно осуществлять власть. Вспомним главу о ролях и субличностях. У лидера их так же много, как и у любого в его команде. Ролями нужно обмениваться, делегировать их друг другу, чтобы субличности не сидели без дела. Применять разные свои стороны в работе. Иногда лидеру нужны паузы в лидерстве, чтобы он мог просто присутствовать и ничего не решать, А команда работала без оглядки на главного. Лидеру нужно не забывать человеческое умение созерцать, настраиваться, слушать. Ему тоже нужен тот вид транса, в котором происходит наблюдение и созерцание. Наблюдая, лидер отключает свое активное начало, чтобы больше воспринимать, фокусируется на деталях фона, включает интуицию, догадки, опции неуверенно чувствую, сверяет то, что он видит, со своей внутренней картиной реальности уточняет и дополняет ее, дает волю воображению, влезает в шкуру других членов команды, смотрит на вещи их глазами, лучше ощущает силовые линии команды. Тут временный союз, тут мимолетная эротика, а тут застарелая вражда. Отслеживает собственные реакции. Я устал, возбудился, раздражен и так далее. Если лидер не делает пауз, он выгорает гораздо быстрее, чем команда или организация начинают понимать, что он эффективен. Периоды пассивного наблюдения за конкретикой помогают быть в контакте с реальностью и меньше уставать от общих вопросов. А пока один ведет наблюдение, другой работает модератором, экспертом, берет слово или играет ведущую роль в принятии решения. Таким образом, каждый берет себе частичку лидерства. Я называю это распыленным лидерством. Каждый член команды должен обязательно Видеть в других — отражение своего исключительного места в команде. Иначе никакого присутствия нет. А что я имею в виду? Каждый должен видеть, что ему кивают, у него просят советы и мнения, дают ему слово, называют по имени, шутят с ним, что он бывает королем на минуту неформально, а по-настоящему. Все эти маленькие вещи вплетены в дело. Если с человеком ничего такого не происходит, его просто нет в вашей команде. Некоторые гуру обещают сделать каждого в команде лидером. Я выражаюсь иначе. Если в вашей команде кто-либо никогда не бывает лидером, то этот человек из вашей команды выпадает. Ему в ней скучно и грустно, и выгорает он очень-очень быстро. Присутствие, бытие друг с другом — огромная часть укрепления и оживления команды. Эти два понятия тесно переплетаются. Команда крепка только когда она оживлена когда все держатся друг за друга и связаны между собой. Если нити распадаются, группа перестает существовать, хотя формально может присутствовать как организационная ячейка. Но зачем такая нужна? Шаг четвертый. Научиться быть модераторами. Модератор — это человек, который следит за процессом и направляет его. Он выстраивает взаимоотношения в группе. А рабочий коллектив нуждается в модераторах. Почти у каждой компании есть скелеты в шкафах и привидения по углам. Люди боятся конфликтовать, потому что каждый конфликт имеет длинную предысторию. Они не недоссорились в прошлый раз, и теперь им не хочется поднимать все накопившиеся разногласия. Так и спускают на тормозах, пока уровень выгорания от накопившегося негатива не начинает зашкаливать и выливаться в текучку кадров. Я часто бываю модератором в переговорах и конфликтах интересов. Так как я человек со стороны и обладаю важными навыками, со мной вместе легче распутывать застарелые узлы. Но вы можете и сами научиться быть модераторами процессов, происходящих в вашей компании. Часто участники конфликта, переговоров, обсуждения или работы как таковой не хотят обратить внимание на то, как протекают эти процессы, фиксируясь только на содержании. Но именно как определяет результат. Одно и то же что при разных как дает противоположные результаты. Речь о выработке индивидуальных процедур мышления, процедур проживания эмоций, процедур наблюдения за ними. Какими качествами должен обладать модератор? Он чувствует эмоциональную динамику, находящихся рядом людей. Подчеркиваю, модератор не занят разбором функционала, он обслуживает процесс. Поэтому он не мотивирует, не ищет кнопки, не манипулирует людьми, а именно помогает всем учесть эмоции, Вообще и в моменте. Поэтому модератор слышит и видит все, что случается в общении. Все микрособытия для него важны. Изменение дистанции, настроение человека, атмосфера в группе. Он может вмешаться и по-другому расставить акценты, дать человеку слово или перебить, попросить повторить и так далее. Люди говорят на разных языках. Честное непонимание и негатив идут не от сущностного несогласия, от неумения объяснить или выслушать. Модератор служит переводчиком и помогает сглаживать разницу языков, которую не все замечают. Каждый человек привносит в группу несколько своих субличностей и часто выполняет несколько ролей. Поэтому модератор видит в группе больше голосов и интересов, чем реальных субъектов в пространстве. Это может звучать фантастично, однако вспомните сами, например, как ваш близкий человек сомневается, а вы уговариваете. В этот момент вас не двое, а трое, или четверо, если и он уговаривает вас. Переговоры ведутся между всеми четырьмя. Модератор постепенно привыкает это видеть и учитывать, даже когда участников гораздо больше. Должен ли модератор изначально обладать особенными способностями? Не обязательно. Модерации можно и нужно учиться на практике. Не требуется ничего, кроме естественной человеческой способности к коммуникации, которая тренируется в определенных ситуациях. В идеале каждый в команде может и должен бывать модератором. Живая группа именно такова, что в ней каждый чередует разные роли, и всегда находится кто-то, кто модерирует процесс. Модератор — это в конечном итоге вся организованная в группе среда, а не жестко фиксированная роль человека, задающего направление. Шаг пятый. Развеять организационный морок и убрать лицемерие. Случается, что стиль работы команды конфликтует с тем, что принято в организации. Бывает и так, что постепенно, чем крупнее становится команда, тем сложнее людям оставаться людьми на работе. Иерархия заедает, работники превращаются для себя и друг для друга в функции. Это происходит не только в старомодных и токсичных корпорациях, но и в новых, быстрых, эффективных корпорациях. От того, что вы общаетесь неформальным языком и сменили бюрократическую организационную рутину на круглосуточно идущие митинги в Зуме, опасность выгорания не становится меньше. Ваша команда рискует стать неэффективной из-за лицемерия, если в организации принято говорить строго по делу, игнорируя эмоции или заявляя, что их нет или они ни при чем. От работника требуется инициативность и самостоятельность, но при этом внедряются жесткие методы контроля, Существуют параллельные или неформальные организационные структуры. Одни играют на чувстве долга других, которые и делают часть работы вместо первых. Практикуется хроническая бодрость, когда делать много норма, а делать мало моральное преступление. Планирование таково, что ты или не доделываешь, или перетруждаешься и так далее. Шаг 6 Избегать культа знаек. На кого ориентируется команда в своем развитии? На того, кто понимает, действует, меняется быстрее или на того, кто медленнее? С одной стороны, хорошо, когда все в команде могут и хотят быстро идти вперед. С другой стороны, медленные в команде тоже нужны. Невозможно брать в светлое будущее только быстрых. Даже в Хогвартсе был факультет хаффлпафф, где кучковались те самые старательные недотепы, которые в решающую минуту всех спасают. Работая с командой, я раздаю группам по 3-4 человека головоломки. Вначале я прошу решить их не всей группой, а по одиночке. В каждой группе всегда находится человек, который решил быстрее, и тот, кто вообще не решил. Затем я прошу объяснить решение всем членам команды. И чаще всего лучше объясняет не тот, кто быстрее всех решил. А те, кто решил медленнее, иногда делились очень интересными наблюдениями по поводу того, на что это решение похоже. Это говорит о том, что есть разные роли. Роль быстрого решателя, роль человека, способного передавать смыслы другим, и роль того, кто обдумывает все медленно, но при этом у него возникают побочные ассоциации, которые могут быть полезными. Но то команда. Не дискриминируйте медленных. Спросите друг друга, всем ли комфортен заданный тон, темп, атмосфера, царящий в вашей группе, и если есть неудобства, то какие? Как можно было бы их исправить? Что улучшить? Задайте эти вопросы всем членам команды и приготовьтесь, что кто-то из них может иметь мнение, отличное от вашего. Даже если вам искренне кажется, что в команде все отлично, возможно, вы видите не все или вам не очень хочется что-то видеть. Команда выгорает, когда знайкам плевать на остальных. Важно не только распределение задач и целей, но и умение беречь друг друга, чувствовать настроение. Если его нет... Это мешает организации. Шаг седьмой. Наладить гибкое планирование. Один из серьезных факторов выгорания для команды организации — жесткое планирование по универсальным формулам. Я много раз с огорчением видел, как прекрасные люди начинают заниматься штурмовщиной и ходить под барабан только потому, что ставят себе жесткие планы. Даже не обязательно невыполнимые, просто жесткие. Распланированное по клеточкам время неизбежно превращается в синусоиду авралов и прокрастинации. Почему это происходит? Все потому же. Члены команды не функции, а живые люди. У них есть характер, который влияет на особенности планирования. У них меняется состояние как само по себе, так и в зависимости от внешних факторов. Вот три примера. Павел составлял план проекта, когда обстоятельства казались ему благоприятными. Он рассчитал сроки, исходя из ритма работы последних спокойных месяцев. Но вскоре у него повысилась тревога, стали сильнее мешать маленькие раздражающие факторы, изменилось мнение по поводу важности некоторых деталей. «Теперь всех гоняю, команда нервничает, я зол», — признается Павел. Олег любит процесс планирования. «Уделил расписанию час, а потом ставишь плюсики, просто замечательно». Неважно, что пока люди прилежно ставят плюсики, появляются более актуальные задачи, интересные возможности или угрозы. Главное — душевное спокойствие, порядок и нерушимость схемы. Алена считает, что планировать надо много. Если есть пустые строки в расписании, то это она не доработала Команда стонет или потихому отлынивает, Алена пытается контролировать и мотивировать. Люди часто используют обобщенные,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 Как уведомлять об этом друг друга и в какие сроки? Нужен ли контроль? Если да, кому и какой? Мы будем планировать устно или в гаджете? Рисовать майндмэп на клочке бумаги или доске, чтобы висело перед глазами? Или выстраивать многоуровневую сложную систему, учитывающую все? Как отличаются наши характеры в отношении к планированию? Кто перестраховывается, а кто слишком смелый? У кого железная логика, а кто обладает отрывистым интуитивным стилем? Кто пашет равномерный и в долгую, а кто делает много на коротких дистанциях? Все это стоит осознать, разобрать и учитывать. Каким образом мы запланируем паузу, чтобы наш план и мы сами могли дышать? Как сделать план корректируемым, чтобы он не требовал авралов при среднего размера форс-мажорах? Все спланировано плотно и жестко или предусмотрены отклонения? Пустоты? Одинаковые ли у нас цели при планировании? Каковы наши разные реальные цели? Одни планируют, чтобы обеспечить безопасность, другие для галочки, все равно реальность поправит планы. Третьи, чтобы успокоиться, четвертые, чтобы вдохновить себя на подвиги и так далее. Какое у каждого из нас сейчас настроение, состояние, как члены команды видят будущее, достижимость результатов, благоприятные и рискованные факторы внешней среды, Как мы оцениваем ресурсы? И здесь, как в случае со знайками, бодрые не должны тащить за собой не небодрых. Подбодрить того, кто не бодр, означает плеснуть бензина в костер его выгорания. Если все эти вещи не осознать и не учесть, не всегда для этого требуется прямое проговаривание, но оно может быть неожиданно полезным, то это будет, как я выражаюсь на тренингах, посвященных планированию, топор под вашим компасом. То есть скрытая мощная сила, которая будет сама планировать за вас и способствовать выгоранию участников команды. Особенное внимание я всегда прошу обратить на плотность планов. Если вы хотите снизить интенсивность выгорания, даже в сложной ситуации лучше всего начинать планирование не с деловых процессов, а с планирования пауз, свободного времени. Этот подход противоположен традиционному, когда в сетку вносятся сначала самые твердые приоритеты, Встреча в определенное время или проекта, по которым наступает дедлайн. С другого конца составленный план не только не поощряет лень и прокрастинацию команды, но и помогает перевернуть приоритеты и успеть больше. Свободное время без плана дает каждому возможность понять, что он может эффективно сделать сейчас. Что драйвит его в этот конкретный момент? Спонтанно выпить кофе и обсудить какой-то проект или проблему? Побыть в одиночестве и поймать неожиданный инсайт? Планирование «Пауз» позволяет людям вовремя отдохнуть и получить дополнительную энергию, чтобы потом работать с большей отдачей. Именно такое планирование позволяет людям в команде вовремя подключаться к индивидуальным источникам энергии, лучше понимать приоритеты и чаще сверять их со своей мотивацией. А значит, избегать выгорания.